а в том бессовете и всякое неисправо, и крестьяне у посадских людей во всем порабощены, и гордостью своею посадские земские старосты нас, крестьян, теснят и вменяют себе вместо рабов своих, и мочью своею, и великими пожитками у нашей братьи у скудных крестьян купили себе лучшие деревни в уезде и начали быть во многих властях владельцами» а как стали владеть деревнями и они всякими притеснениями подать из себя сметали на нас худых крестьянешек и мы от их изгоний оскудели и обнищали и последние деревнишки им из закладывали на малые сроки а в закладные писали от скудости двойные и тройные цены и они такими большими закладными, с приписными деньгами, деревнями нашими завладели, и многих крестьянешек у себя в полове, половниках удержали, а иных их в полове у себя не держат, и они от таких их налог врозь разбрелись безвестно. Да устюжские посадские старосты выбирали для солдатского выбора своих посадских людей,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 Духовенство объявило, воевода Матвей Нарышкин Устюжский уезд расписал по челобитию прежнего головы таможенного и кружечного дворов Григория Мыльникова и советников его, волосных крестьян Петрушки Хомякова с товарищами, которые в то время собраны были на Устюге, на посад по его Григорьеву челобитию будто для имского совета и отпусков. Из ветов волосных крестьян на посадских людей мы не слыхали. И впредь нам с посадскими людьми земская изба старинная по-прежнему одна надобна, потому что в новоучиненной волосной избе начали они волосные крестьяне разрубать и сбирать многие лишние деньги, будто на всеземские расходы. А на какие, нам про то неведомо. Брана сверху.